12 мифов о головной боли Миф номер один. У меня болит голова, значит, у меня мигрень. Это не совсем так. Мигрень действительно одна из самых часто встречающихся головных болей и уверенно занимает второе место после головной боли напряжения. По разным данным, от мигрени страдают от 11 до 25% женщин и от 4 до 10% мужчин. Но это не значит, что каждая головная боль – мигрень. У нее достаточно четкие диагностические критерии, которые самому человеку позволяют с высокой долей вероятности определить верный диагноз. Пока не будем трогать такую интересную форму, как мигрень с аурой, красочно описанную Льюисом Кэролом на примере невероятных метаморфоз юной Алисы в «Стране чудес». Вернемся к ней позже. и разберем более распространенную простую мигрень без ауры. В целом, сейчас различают пять видов мигрени. Эпизодическая с аурой, эпизодическая без ауры, хроническая, которая длится в сумме не меньше 15 дней в месяц, семейная гемиплегическая. К счастью, редкая форма, когда приступ мигрени может сопровождаться временным односторонним параличом. Синдромы-эквиваленты мигрени у детей. Итак, пять четких признаков, которые позволяют определить, что головная боль действительно мигрень. Пока рассмотрим мигрень без ауры. Этими пятью параметрами пользуется врач, и ничто не мешает пациенту, по меньшей мере, попытаться разобраться в собственном диагнозе. Первое. Прежде всего, количество и повторяемость. Если это мигрень, должны произойти пять стереотипных, то есть одинаковых приступов головной боли, описание которых совпадает с приведенным в следующих пунктах. Второе. Продолжительность приступа от 2 до 72 часов без лечения или при неэффективном лечении. Да, боль действительно может не отпускать настолько долго. Однако не всегда столь продолжительный приступ говорит именно о мигрени. Третье. Сама боль имеет определенные характеристики. И для постановки диагноза мигрень Должны присутствовать как минимум два из них. Боль односторонняя, поэтому мигрень называли раньше и порой называют сейчас болезнью половины головы. Пульсирующая. По шкале боли ее можно определить от средней до значительной. Шкала боли выглядит примерно так. Ноль. Нет боли. От одного до трех. Слабая боль. От четырех до шести. Умеренная боль. Сильная боль. От семи до девяти – очень сильная боль. Десять – нестерпимая боль. Усиливается от обычной физической активности или требует ее прекращения. Причем речь идет отнюдь не о силовой тренировке с большими весами, а о таких простых повседневных вещах, как, например, ходьба по лестнице. Она может существенно усиливать мигрень. Четвертое – на фоне боли развивается либо тошнота, и или рвота, либо фото и или фонофобия, то есть голова разламывается, боль становится сильнее при ярком свете или относительно сильном звуке. Пятое. Головная боль однозначно не связана с другими причинами. На самом деле у человека достаточно много возможностей получить одностороннюю головную боль. Травма, ушиб, кластерная головная боль. О ней мы еще поговорим. но мигрень не связана с подобными причинами. Как бы то ни было, ВОЗ включает мигрень в перечень 19 заболеваний, в наибольшей степени нарушающих социальную адаптацию человека, иными словами, больше всего отравляющих жизнь. Хотя глубинные причины мигрени пока остаются в рамках догадок и гипотез, механизм ее развития известен. Волокна тройничного нерва, который соединяет в единый узел глазной, верхнечелюстной и нижнечелюстной нервы и обеспечивает нам чувствительность в этих зонах, имеют свойство производить особые соединения. Пептиды, которые заставляют кровеносные сосуды мозговой оболочки расширяться. Именно это и запускает волны боли. У людей, страдающих мигренью, по тысяч разнообразных причин разобраться в которых в рамках популярной книжки невозможно, повышена чувствительность этих волокон. Некоторые виды мигрени связывают с диетой. Исследования показали, что исключение определенных продуктов из рациона позволяет уменьшить головную боль. Именно мигрень. Красное вино, сыр, шоколад, кофе. Все дело в тирамине, который в них содержится. К изысканному набору можно добавить еще фасоль, колбасу, конфеты. К сожалению, они тоже способны вызывать приступы головной боли. Другие перемены в рационе. Ведение здорового образа жизни или, например, ежедневные прогулки на природе бесспорно принесут пользу, но специфического влияния на развитие мигрени не окажут. Если мы говорим о мигрени с аурой, а она встречается примерно в 20% случаев мигрени, то тут головная боль дополняется своеобразными визуальными эффектами. И для постановки однозначного диагноза достаточно двух приступов. То есть к перечисленным выше симптомам простой мигрени добавляется аура. Несмотря на название, ни к золоту, аурум на латыни, ни к биоэнергетике это отношение не имеет. Аура – имя древнегреческой богини легкого ветра, легкое дуновение, веяние. Что-то появилось, померещилось и исчезло. Мигренозная аура подразумевает полностью обратимые зрительные симптомы. мерцающие пятна, полосы. Это могут быть и другие нарушения, например, выпадение полей зрения или его помутнение. Бывают также полностью обратимые чувствительные симптомы, например, ощущение покалывания или онемения, а также проблемы с речью, когда человек не может выговорить что-то. Подобные вещи возможны и при других неврологических состояниях, но в случае с мигренью, Все эти чудеса не сопровождаются общей двигательной слабостью, а изменения могут происходить как одновременно, так и следовать одно за другим. Причем такой приступ длится от 5 до 60 минут. Собственно, головная боль, как правило, развивается сразу после ауры. Все эти иллюзии, конечно, будоражат воображение, особенно тех, кто не сталкивался никогда с мигренью, и подобной дезориентацией, нарушением схемы тела, как называют это в литературе. Однако синдром Алисы в «Стране чудес» именно так иногда называют некоторые проявления ауры достаточно противоречивая история. Одни считают, что это именно мигрень, другие, что это совершенно отдельное заболевание. Я придерживаюсь точки зрения, что это более сложное расстройство, связанное не только с мигренью, но и с эпилепсией или органическими поражениями головного мозга, опухолями. Сама по себе клиническая картина, когда человек описывает, что он видит конечности разного размера, предметы вокруг кажутся слишком маленькими или, наоборот, слишком большими, по сути, вполне самостоятельное неврологическое состояние. И, возможно, при различных диагнозах, в том числе и при мигрени. Льюис Кэрролл, по всей видимости, страдал таким заболеванием, что, вероятно, и вдохновило его создать повесть на все времена. Как синдром эти симптомы описал в середине XX века психиатр Джон Тот. Он и дал ему литературное имя, спровоцировав некий ажиотаж. Интересно, что у отдельных счастливцев случается так называемая обезглавленная мигрень. Как не вспомнить кровожадную королеву, вопящую голову с плеч? Наступает только аура, но при этом не возникает головной боли. Кстати, может быть, оксфордский математик и мастер абсурда страдал именно такой формой. В целом, видов мигрени очень много. Мы говорим о самых часто встречающихся. Так что же с ними делать? Как избавиться? Пациенты, которым свойственен черный юмор, шутят, что лучшее средство – гильотина. Но это не так. С лечением мигрени все гораздо интереснее и разнообразнее. Это действительно одна из глобальных медицинских проблем, которая огромному числу людей не дает покоя как среди врачей, так и среди пациентов. Ведь мигрень – достаточно тяжелое расстройство не только с позиции отдельно взятого человека, но еще и с точки зрения глобальной экономики. Во время приступа человек утрачивает работоспособность. По подсчетам ЕС – Такие потери составляют 24 миллиарда евро в год. Дорогое удовольствие. Итак, излечение мигрени требует двоякого подхода. Вопрос первый. Лечение самих приступов. Для этого разработано несколько групп достаточно эффективных препаратов. Кому-то прекрасно помогают обычные нестероидные противовоспалительные средства. НПВС. хорошо всем нам известные и широко используемые на все случаи жизни обезболивающие. Но они помогают не всем и не всегда. Специфическими при лечении мигрени являются группы эрготаминов и триптанов. Подходящий препарат подбирается вместе с врачом с учетом противопоказаний и побочных реакций. Основа успешного лечения мигрени – как можно раньше принять обезболивающее. Терпеть боль нельзя. Привыкнуть к ней и перестать замечать практически невозможно. А вот превратить в хроническую шансы есть. Поэтому у пациентов с мигренью всегда должен быть с собой препарат для скорейшего купирования приступа. Важно принять лекарство в течение первых 20 минут от начала приступа. Не позже. Иначе эффективность существенно снижается. Соответственно, поскольку приступ может начаться совершенно неожиданно, препарат должен быть всегда с собой, как ингалятор у астматика. В ауру прием препарата тоже менее эффективен. Если уже она началась, придется дождаться, пока начнется, собственно, головная боль. Если начнется. И уже после этого принимать лекарства. Второй, но ничуть не менее важный вопрос в лечении мигрени – это профилактика приступов. Если приступы случаются еженедельно или головная боль длится в общей сложности 15 дней в месяц, то показан профилактический прием специальных препаратов, чтобы уменьшить количество, снизить интенсивность и длительность приступов. В качестве профилактики используются уже другие лекарства, не те, которые надо выпить, чтобы избавиться от приступа головной боли. Просто так глотать обезболивающие для профилактики не только бессмысленно, но и опасно. Можно заработать себе в буквальном смысле еще одну головную боль. Абузусную. К ней мы вернемся позже. Сегодня для профилактики мигрени используются в основном группы бета-адреноблокаторов. Они же применяются также для снижения частоты сердечных сокращений. Антиконвульсанты, противоэпилептические препараты. Антидепрессанты. Сартаны, снижающие артериальное давление. Поскольку диапазон, как видим, широк, профилактический препарат подбирается индивидуально, в соответствии с состоянием здоровья, возрастом и даже образом жизни человека. Это дело тонкое и лежит исключительно в компетенции невролога. Самодеятельность здесь будет опасна. И, наконец, самое интересное. Разработаны совсем новые препараты. Они только-только выходят на мировой рынок. и готовят революцию в лечении мигрени, потому что по сути своей являются самым эффективным на настоящий момент профилактическим средством, чем-то вроде превентивной терапии мигрени. Новый препарат подавляет синтез вещества CGRP, которое становится провокатором приступа мигрени. Исследования этих препаратов показали, что количество дней с приступами мигрени в месяц снижается минимум на 50%. Существенно уменьшается потребность в приеме лекарств для купирования острого приступа мигрени. К таким препаратам относится, например, Эринумаб, который недавно был одобрен FDA, Американским управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов. одной из самых строгих в мире контролирующих организаций, как первый препарат для превентивной терапии мигрени. Еще одной особенностью новой разработки является способ введения. Подкожно один раз в месяц, что гораздо удобнее для пациентов, чем ежедневный прием таблеток в течение неопределенного длительного времени. В любом случае, появившись, как правило, в юности, мигрень стартует обычно в возрасте от 10 до 20 лет, К пенсии, 55-60 лет, у большинства пациентов эта головная боль прекращается. Впрочем, к этому времени человек нередко успевает нажить себе другие головные боли. А пик частоты и интенсивности мигрени приходится как раз на кризис среднего возраста, 35-45. Еще немножко цифр. У 60-70% пациентов мигрень имеет наследственный характер. Миф номер два. Болит голова? А у кого она не болит? Это не повод обращаться к врачу. Это не совсем так. Во-первых, голова, конечно, болит у многих. Но все же не у всех. По статистике ВОЗ, 50% взрослых испытывают как минимум один приступ головной боли в год. Это медицинский факт. Во-вторых, головные боли – вполне самостоятельная группа неврологических заболеваний. многие из которых хорошо поддаются профилактике и лечению. Может, врачи и не избавят вас навсегда от этой напасти, но уменьшить количество приступов и их интенсивность смогут наверняка. В-третьих, это может быть симптом достаточно серьезного заболевания, раннее выявление которого сохраняет жизнь. Да, действительно, абсолютное большинство головных болей, до 95% составляют первичные головные боли. что означает, они и есть сами по себе самостоятельное заболевание. В первую очередь, это головная боль напряжения и различные формы мигрени. Конечно, все это неприятно само по себе, снижает качество жизни, мешает эффективно работать, однако за редким исключением не представляет серьезной опасности для здоровья. Гораздо опаснее, так называемые вторичные головные боли, которые являются признаками какого-то другого самостоятельного заболевания. И тогда, конечно, необходимо выявить и лечить именно его, а не головную боль как симптом. Ведь головные боли могут возникать вследствие опухолей головного мозга, интоксикаций, например, алкогольного опьянения, поражение черепных нервов, могут служить предвестниками инсульта, особенно геморрагического. Любые новые или необычные головные боли требуют обращения к специалисту в первую очередь именно для исключения вторичного их характера. Вот ориентиры, которые врачи называют красными флагами головной боли. Если головная боль сопровождается такими знаками, это требует обращения к доктору максимально быстро. Лихорадка, потеря веса, заболевания, факторы риска, онкология, любой иммунодефицит. Нарушение чувствительности в руке или ноге. Невозможность нормально двигать ею. Любая непривычная головная боль, которая изменилась или появилась впервые. Головная боль, впервые возникшая после 50 лет. Боль, которая усиливается при изменении положения головы или тела. Боль, которая провоцируется кашлем, физической нагрузкой или сексом. Головных болей. Более двухсот видов, и даже самому продвинутому пациенту в них не разобраться. Необходима помощь квалифицированного врача. Ведь, как ни парадоксально, некоторые виды головной боли лечатся диаметрально противоположными методами и требуют диаметрально противоположных подходов. Какую-то боль можно вылечить обезболивающим препаратом, а при некоторых ее видах обезболивающие будут, наоборот, противопоказаны. Зато подойдут, например, простые, вспомогательные и совсем не медицинские варианты. Довольно часто нормальный отдых заменяет таблетки. Например, при самой распространенной на сегодняшний день головной боли напряжения. Классический вопрос при сборе анамнеза. Болит ли голова в отпуске? Если нет, то наверняка мы имеем дело именно с ней, головной болью напряжения. А это функциональное расстройство связано скорее с психогенными факторами, что на простом человеческом языке укладывается в емкое объяснение «да жизнь тяжелая». Никаких изменений или нарушений в структурах мозга тут нет. Механизм развития этой формы боли не ясен до конца. Напоминает удивительный феномен вегетососудистой дистонии. О ней мы говорим в главе о несуществующих болезнях. Что-то есть. А что, толком непонятно, но факт налицо. Снятие стресса может привести к уменьшению и даже полному исчезновению головной боли. Миф номер три. У меня голова болит на погоду. Врач же погоду не изменит. Да, действительно, врачи погоду не меняют. Но в остальном это распространенное заблуждение. Погода не влияет на возникновение головной боли. Возможно, сейчас будет разрушена чья-то картина мира, но этот факт очень просто проверить. Попробуйте отмечать в календаре дни, когда у вас болит голова в течение года, а потом посмотреть, какая в эти дни была погода. Вы увидите, что голова болела вне зависимости от метеоусловий. Людям свойственно искать простые объяснения сложным явлением. И человеку, как биологическому виду, привычно и, наверное, важно связывать какие-либо собственные физиологические состояния с внешними факторами. Поэтому в голове, вне зависимости от того, болит она или нет, очень хорошо складываются псевдологические цепочки. Наше сознание и память вообще очень услужливы и довольно часто помогают нам вызывать ложные воспоминания и выдавать желаемое за действительное. Мифы о головной боли к дождю ближе к суевериям. Мы же все знаем, что, например, разбить зеркало к несчастью, просыпать соль к ссоре, наступишь на ногу, тоже поссоришься. А про черную кошку на дороге и говорить не приходится. Подобные псевдологические цепочки связывают и головную боль с жизнью в атмосфере. Как же все это случилось? Представьте, много тысяч лет назад у человека разболелась голова. за окном или снаружи пещеры льет дождь. В голове, которая к тому же болит, рождается интересное наблюдение. «Ага, у меня болит голова, потому что идет дождь». Наблюдательный человек, смелый в выводах и суждениях, наверняка пользуется авторитетом. Он кому-то рассказывает о своих наблюдениях. Тот, кому он это рассказал, когда-то тоже заметил, что у него заболела голова в дождь и начал рассказывать следующему. Так и появился миф, что погодные явления тесно связаны с явлениями в здоровье человека. А сюда подтянулось все, что только можно. Артериальное давление, головные боли, сонливость и так далее. Единственное, на что погода действительно влияет в человеке, это наши планы и настроение. А настроение может влиять на самочувствие, а может и не влиять. Если человеку грустно, плохо, тоска, потому что на улице сера и дождь, у него и голова может разболеться от расстройства. И это будет головная боль напряжения. Она психогенной природы, как мы уже говорили в предыдущем мифе. А если солнышко, все хорошо, здорово и радостно, и ничего не болит. Но упрямая статистика и объективная реальность показывают, голова может болеть и при солнышке, и не болеть в дождь. Четко установленной причинно-следственной связи здесь нет. С другой стороны, мы не должны забывать про такую, связанную с погодой проблему, как тепловой удар. Погода реально влияет на здоровье в двух случаях, не считая природных катаклизмов – перегрев или переохлаждение. Головная боль может быть одним из симптомов теплового удара. Но в большей степени, чем светило, на развитие головной боли и в частности мигрени, может влиять голод или недосып, или состояние хронической усталости, причем возможны как развитие головной боли напряжения, так и мигрени, если человек к ней предрасположен. Довольно часто именно подобные моменты дезадаптации, депривации, когда не хватает пищи, сна, энергии, запускают некие биохимические реакции в мозге, приводящие к приступу мигрени. Такой внутренний демарш. Миф номер четыре. Голова болит от высокого давления. Пойду-ка я к кардиологу. К кардиологу сходить всегда полезно, но с головной болью он вряд ли поможет. Связь артериального давления с головной болью существует, но чаще всего она направлена в обратную сторону. Чаще не голова болит от давления, а давление повышается из-за головной боли. И вот почему. Сначала разберемся, что такое артериальное давление. Строго говоря, это физическое явление, сила, с которой кровь давит на стенки кровеносных сосудов. Артериальное давление, как все знают, обозначается парой чисел, к примеру, 120 на 80. Что они означают? Это миллиметры ртутного столба, в которых, в принципе, измеряется давление жидкости. Когда сердце сокращается, сердечная мышца сжимается. Сердечный выброс как бы толкает кровь в сосуд, и давление на его стенки увеличивается. Затем сердце расслабляется, кровь течет свободно, и давление на стенки сосудов естественным образом понижается. На медицинском языке систола – Фаза сокращения сердечной мышцы. А диастола – фаза ее расслабления. Систолическое давление – верхнее, 120. Диастолическое – нижнее, 80. Независимо от того, как давно вы проходили в школе физику, ясно, что если сузить диаметр сосуда, давление в нем поднимется. Если его расширить – снизится. И вот какое отношение имеет этот экскурс в школьный курс к больной голове. Практически любая боль вызывает рефлекторное сужение кровеносных сосудов. Очевидно, что в свою очередь это и приводит к повышению артериального давления. Впрочем, справедливости ради стоит отметить, что действительно существуют два вида головной боли, которые вызываются подъемом артериального давления. Но они, к счастью, очень редки. Это головная боль, вызванная гипертоническим кризом, то есть высоким разовым подъемом артериального давления, обычно выше 180 на 110 миллиметров ртутного столба, которое может сопровождаться поражением органов-мишеней гипертонической болезни сердца, почек, головного мозга и так далее. Другой вид головной боли, наступающий в результате крайне сильного повышения артериального давления, вызван таким заболеванием, как феохромоцитома, Это очень серьезное, тяжелое заболевание. Опухоль надпочечника, которая становится причиной скачков артериального давления к предельным показателям и сопутствующей им головной боли. Миф номер пять. Если болит затылок, это уж точно давление. Вероятность есть, но она крайне невысока. И в предыдущем мифе мы эту вероятность разобрали. Никакой связи между локализацией головной боли и какими-либо факторами внешней среды, кроме удара по голове, не существует. Во всяком случае, к давлению, гипертонии это не имеет отношения, за исключением самых экстремальных состояний, когда голова может болеть где угодно. Но локализация боли может иметь отношение к ее форме или виду. Например, боль в затылке может говорить о невралгии затылочного нерва, когда он повреждается чрезмерно напряженными мышцами. а височная головная боль или в районе глаза – о мигрени, или височном артериите или дисфункции височно-челюстного сустава. Миф номер шесть. Если болит голова, в области лица – это невралгия тройничного нерва. Вообще лицевые боли выделяют в отдельную самостоятельную группу. Но мы вполне можем коснуться и ее. Практически любая боль в лице связывается врачами, а чаще всего с ней сталкиваются стоматологи, с поражением тройничного нерва или тригеминальной невралгии. И это распространенный миф, причем не только среди пациентов, но и среди врачей. Действительно, поражение тройничного нерва вызывает сильные боли в лице. Но это далеко не единственная и даже не самая распространенная причина. Как раз чаще всего встречается уже упомянутая дисфункция височно-нижнечелюстного сустава. И это одна из самых плохо диагностируемых причин головной боли, при этом весьма распространенных. Что она собой представляет? Сустав, который соединяет череп с нижней челюстью, часто страдает, например, в процессе длительного лечения у стоматолога. Из-за неестественно долго раскрытого рта, перенапряжение лицевых мышц, возникают боль и дискомфорт. Также это нередко происходит у людей, которые страдают бруксизмом, скрежетание зубов во сне, едят много твердой пищи, орехи, морковь, профессионально поют, особенно оперу. Такая головная боль может быть очень неприятной и очень длительной. Часто она сопровождается щелчками в челюсти, когда человек жует или зевает, или даже просто глотает. Это нарушение очень плохо диагностируется, потому что находится на стыке четырех специальностей. Его пытаются диагностировать стоматологи, неврологи, лоры, терапевты. И бедные пациенты подолгу так и ходят по кругу, возможно, подозревая в глубине души, что все же это невралгия тройничного нерва, а у нас лечить ничего не умеют. Главными в лечении дисфункции височно-нижнечелюстного сустава являются все же стоматологи. Они порой невольно становятся причиной этой головной боли, и они же самые эффективные ее устранители. В их арсенале специальные приборы – капы или стоматологические сплинты. Они помогают выставить челюсть в лучшее положение, за счет чего эта самая головная боль как минимум уменьшается. Хотя иногда приходится прибегать даже к операции, если, например, выскочил внутрисуставной диск. Невралгия тройничного нерва находится на втором-третьем месте в рейтинге лицевых болей, и получается гипердиагностика, то есть ее, эту невралгию, ставят часто там, где ее нет. Да еще и списывают ее на стоматологов. Однако невралгия тройничного нерва никак не связана с их действиями. Она – результат врожденного состояния, которое называется нейроваскулярный конфликт. Верхняя мозжечковая артерия давит на корешок тройничного нерва в головном мозге, в результате чего возникают интенсивные, краткосрочные, до двух минут крайне неприятные прострелы в области лица, чаще всего в районе нижней или верхней челюсти с одной стороны. Боли при невралгии тройничного нерва имеют очень высокую интенсивность, до десяти баллов, и, к сожалению, не поддаются лечению в момент приступа, то есть их можно только переждать. перетерпеть. Самое неприятное, что они могут провоцироваться такими простыми вещами, как жевание, бритье, даже дуновение ветра. Невралгия тройничного нерва может быть связана с опухолью в области задней черепной ямки или рассеянным склерозом. Существует достаточно эффективное лечение, которое помогает снизить количество и интенсивность приступов. Однако наиболее эффективный способ борьбы с невралгией тройничного нерва – нейрохирургическая операция, микроваскулярная декомпрессия, в процессе которой нейрохирург укладывает специальную прокладку между нервом и артерией, тем самым предотвращая развитие приступов. Миф номер семь. Если болит голова, то нужно обязательно сделать электроэнцефалограмму. ЭЭГ. Ну вот, и вы туда же. ЭЭГ. электроэнцефалограмма, метод диагностики эпилепсии. К диагностике головных болей он не имеет ровным счетом никакого отношения. А кроме того, к диагностике головных болей также не имеют отношения ультразвуковая доплерография интракорниальных артерий и магистральных артерий головы, реоэнцефалография, транскорниальный доплер и так далее. Головная боль в абсолютном большинстве случаев клинический диагноз. А это значит, что чаще всего для правильной диагностики вообще никакие дополнительные обследования, ни старые добрые вроде ЭЭГ, ни современные высокотехнологичные не нужны. Диагноз устанавливается врачом на основе сбора анамнеза, то есть жалоб пациента, истории заболевания и в некоторых случаях заполнения опросников головной боли. Они как раз позволяют более четко развести те или иные ее формы. А ведь мы уже знаем, что их около двухсот. Чаще всего главной подсказкой в диагностике той или иной формы головной боли становится рассказ человека, как, когда, при каких обстоятельствах она началась и как протекает. Для распознавания причин некоторых видов головной боли, особенно вторичной, вызванной другими заболеваниями, травмой, Какими-то еще обстоятельствами или изменениями непосредственно внутри головы может применяться магнитно-резонансная томография. Например, для диагностики опухоли. Здесь следует упомянуть, что опухоли головного мозга очень редко бывают истинно злокачественными. На самом деле, по своей структуре, они чаще всего доброкачественные. Однако из-за ограниченности пространства, ведь все происходит внутри черепа, они приобретают злокачественное течение. Происходит сдавливание тканей головного мозга. Компьютерная томография более удобна для диагностики гидроцефалии. В этом случае головная боль возникает как результат повышения внутричерепного давления из-за нарушения оттока спинномозговой жидкости, ликвора, которая образуется в желудочках головного мозга. И это лучше видно на компьютерной томографии. Важный момент. Следует отличать истинную гидроцефалию, вызванную, например, опухолью или травмой головного мозга, от гидроцефалии как рентгенологического критерия, которую так любят упоминать в описании компьютерных и магнитно-резонансных томограмм. Чаще всего описанная на КТ или МРТ гидроцефалия является вариантом нормы и не требует какого-либо специального лечения. Истинная гидроцефалия – жизнеугрожающее состояние, которое сопровождается головной болью, угнетением сознания и лечится исключительно хирургически, путем установки специальной трубочки, отводящей ликвар из желудочков головного мозга в брюшную полость. Такая трубочка называется вентрикуло перитониальный шунт. Миф номер восемь. Прежде чем идти к врачу по поводу головной боли, нужно сделать КТ, МРТ головного мозга, чтобы доктору было с чем работать и о чем говорить. Это не так. В подавляющем большинстве случаев для диагностики головной боли КТ, МРТ, как уже было сказано выше, не нужно. Более того, эти исследования могут выявить врожденные особенности, не требующие лечения, например, арахноидальные кисты, Врожденные образования, заполненные спинномозговой жидкостью, которые носят совершенно доброкачественный характер. Лечить их не нужно, но тревогу они усиливают здорово. Повторю, диагноз головной боли ставится на основании истории заболевания, неврологического осмотра и специальных шкал. Шкалу боли мы уже приводили в мифе номер один. Самостоятельные исследования зачастую могут вылиться не только в лишние расходы, но, как ни парадоксально, и в ухудшение диагностики, запутывание ее. Мы уже упоминали врожденные особенности, которые совершенно не мешают жить, но они вылезают на снимках, и начинается лечение снимков. Таким образом, даже появляется риск и вовсе уйти в сторону от истинных причин головной боли, пойти по ложному следу. До того, как появились КТ и МРТ, врачи столетиями пытались придумать методику, которая позволила бы заглянуть человеку в голову и понять, от чего же она болит. Да и вообще, много интересного хотелось найти и увидеть. Именно в силу этой любознательности и надежды, по мере освоения электричества, появились электроэнцефалография, эго, реоэнцефалография и прочие супертехнологичные для времен столетней давности методы исследования и попытки расшифровать деятельность мозга. Но сегодня они зачастую вносят не ясность в диагностику, а хаос, поскольку, как показало время, они служат для выяснения совсем других заболеваний, либо вовсе не информативны при головной боли. Однако в России исторически сложилась именно такая тенденция. увлечение врачей попытками найти связь между головной болью и всевозможными ЭЭГ, РЭГ и так далее. Как видите, в медицине это тоже бывает. Возникло ощущение псевдологики, как и при рождении погодных суеверий, о которых мы говорили ранее, псевдосвязи между явлениями. Поэтому до сих пор, придя к доктору с головной болью, вы можете получить направление на энцефалограмму или на ультразвуковое исследование артерий головы. И врач будет пытаться эти данные как-то интерпретировать и выводить диагноз головной боли. На самом деле, это все говорит, к сожалению, лишь о невысоком уровне образования врача. Энцефалограмма – это рутинный метод диагностики эпилепсии, основанный на записи биоэлектрической активности головного мозга. Эпилепсии будет посвящена отдельная глава. Реоэнцефалография – бесполезный в клинической практике метод, основанный на записи изменяющейся величины электрического сопротивления тканей при пропускании через них слабого электрического тока высокой частоты. Когда-то применялся для оценки состояния сосудистой системы головного мозга. Полностью утратил и так сомнительную адекватность с введением в клиническую практику КТ и МРТ. Что касается тоже весьма популярной ультразвуковой доплерографии магистральных артерий головы, она используется для диагностики атеросклероза сонных артерий. На основании этого исследования можно принять решение о хирургической операции, например, по удалению тромба из сонной артерии. Но обычно в таких ситуациях речь идет о сильно пожилых пациентах. В молодом возрасте эти исследования совершенно не нужны и даже опасны. Нет, в технологии их проведения нет никакого риска для здоровья. Но они могут показать какую-нибудь врожденную извитость сонной артерии, которая никак ни на что не влияет и не мешает человеку жить. Но на основании полученной картинки может быть принято решение о хирургическом лечении этой извитости, что совершенно бесполезно. Очень редко такая извитость может быть гемодинамически значима. то есть существенно препятствовать кровотоку в артериях и приводить к нарушениям, которые потребуют вмешательства. Существует несколько тревожных симптомов, которые требуют обязательного проведения КТ-И или МРТ. Это те красные флаги, которые были перечислены по поводу мифа номер два. Миф номер девять. Моя головная боль – следствие шейного остеохондроза. Это маловероятно. Хотя именно так считают, возможно, половина людей, страдающих головной болью. А также, к сожалению, около половины врачей. И причины тому могут показаться неожиданными. Во-первых, остеохондроз – некорректный диагноз. Во-вторых, значение патологии шейного отдела позвоночника как причины головных болей сильно преувеличено. Чаще всего это две параллельно существующие проблемы. Истинные, цервикогенные, связанные с шейным отделом позвоночника головные боли, встречаются относительно редко, и чаще всего это случается, когда по тем или иным причинам происходит перенапряжение мышц шейного отдела позвоночника, тех, которые крепятся к голове. В результате возникает миофасциальный болевой синдром, мио значит мышца, который может распространяться и на мышцы шлема. Они покрывают черепную коробку. Источник боли будет действительно находиться в мышцах шейного отдела позвоночника. Но вследствие иррадиации, распространения боли, человеку будет казаться, что болит голова, когда на самом деле болит шея. Также с шеей связана невралгия затылочного нерва, но она случается достаточно редко. Невралгия в принципе означает боль, связанную с повреждением нерва. а затылочный нерв находится на границе шейного отдела и черепа. И боль действительно будет распространяться по голове вперед, вплоть до области глаз. К головной боли может привести бытовая травма шейного отдела позвоночника. Мы говорим сейчас не о свернутых шеях в битве. А, например, человек в расслабленном состоянии едет в машине, происходит резкое торможение, и он даже не ударяется о подголовник, Но голова по законам инерции очень резко дергается. Происходит травматизация связок и мышц шейного отдела позвоночника. Однако это никак не связано с остеохондрозом. Слово «остеохондроз» уже превратилось из медицинского в бытовой термин, а его необычной судьбе можно прослушать в главе «несуществующие болезни». Часто связывают головную боль с сосудами шеи. Но это тоже не имеет под собой никакого основания, Потому и бессмысленны, как правило, исследования сосудов шеи для диагностики причин головной боли. Если с сонными артериями что-то произойдет, например, появится тромб или холестериновая бляшка, то будет не головная боль, а инсульт. Интересно, что в присутствии большой бляшки, допустим, что инсульта пока нет, может возникнуть постоянный шум или гул в ушах. Это получается за счет тока крови, который создается вокруг бляшки. Из-за него становится слышен буквально каждый удар сердца. Это может вызвать достаточно неприятные ощущения, и именно их нередко уставшие от этого шума люди трактуют как головную боль. Чаще связывают с головными болями патологии артерий шейного отдела позвоночника, считая, что они пережимаются. Но это практически невозможно. Они лежат в костном канале. Как они могут влиять на головную боль? Всего не более 1% головных болей так или иначе связано с шейным отделом позвоночника. И это точно не остеохондроз. Миф номер 10. Зачем идти к врачу с головной болью, если можно выпить таблетку и все пройдет? Во-первых, далеко не все виды головной боли проходят от простых или комбинированных анальгетиков, обезболивающих. Во-вторых, они далеко не так безобидны, как может показаться. Как неудивительно, бесконтрольный прием анальгетиков с целью избавиться от головной боли нередко приводит к прямо противоположному отдельному заболеванию, которое представляет собой головную боль, вызванную именно приемом лекарственных средств. Она называется абузусная головная боль от латинского абузус, что означает злоупотребление. Возникает она, если человек принимает от хронической, это значит более 15 дней в месяц, головной боли простые некомбинированные анальгетики или НПВС, нестероидные противовоспалительные средства не менее 15 дней в месяц, а триптаны, комбинированные анальгетики или опиоиды не менее 10 дней в месяц. Почему так происходит, объяснить довольно сложно. Очевидно, это связано с механизмами блокирования боли в головном мозге. Если на фоне обезболивающих не перестает болеть голова, важно обязательно исключить возможные причины вторичной головной боли, ведь они тоже могут обуславливать устойчивость к обезболивающим. К сожалению, это парадоксальное явление, абузусная головная боль, крайне тяжело поддается лечению. Обратите внимание, не только распространенные анальгетики НПВС могут при бесконтрольном использовании привести к абузусу, но даже и триптаны, которые применяются при мигрени. Мы говорили о них в начале. Тяжелее всего поддается лечению абузусная головная боль, вызванная опиоидными наркотическими анальгетиками. Таким образом, нет препарата, которым нельзя было бы злоупотребить. Интересно, что абузусная головная боль развивается исключительно при попытке избавиться именно от головной боли. Если употреблять обезболивающие, например, от боли в колене или в спине, абузусная головная боль не разовьется. Правда, могут появиться другие проблемы, связанные с чрезмерным употреблением анальгетиков. К ним мы еще вернемся. Миф номер одиннадцать. Сходил к неврологу по поводу головной боли, а назначенное лечение не помогает. Видимо, у меня что-то серьезное. К сожалению, такое возможно. Но, скорее всего, проблема лежит в другой плоскости. Во-первых, у одного человека могут одновременно сочетаться несколько видов головной боли. И тогда избавление от одного ее вида не приносит глобального облегчения. Во-вторых, напомню, видов головной боли очень много, около 200, а среднестатистический невролог помнит максимум 20 из них. Так что приходится признать, существует некоторая вероятность неправильно установленного диагноза и, соответственно, неверно подобранного лечения. Если вы обратились к врачу, прошли обследование и лечение, а головная боль никуда не делась, то это не повод отчаиваться. Существуют специализированные центры по лечению головной боли, которых становится все больше в нашей стране. В таких центрах работают неврологи, специально подготовленные для лечения именно сложных и комбинированных видов головной боли. Неофициальное в нашей стране, но общепризнанное в мире название для таких специалистов – цифалгологи, то есть те, кто изучает и лечит цифалгию – головную боль. Как мы уже говорили, в безусловных лидерах-мучителях – головная боль напряжения и мигрень. К относительно редким, но при этом все же реально встречающимся в повседневной жизни видом головной боли относится и упомянутая уже дисфункция височно-нижнечелюстного сустава, которая возникает достаточно часто, но очень плохо диагностируется и становится жертвой длительного и абсолютно неэффективного лечения. Из других относительно экзотических видов головной боли не так редко, как хотелось бы, встречаются головные боли, связанные с сексуальной активностью, которые начинаются либо в процессе, либо на высоте полового акта, причем как у мужчин, так и у женщин. Но с мужчинами все же это случается чаще. Даже трудно себе представить, какие псевдологические связи может вывести из подобной ситуации человек. Понятно, что такая мучительная личная жизнь не приносит радости. На самом деле, эта форма головной боли связана с несколькими причинами. Это и резкое повышение артериального давления во время секса и особенно в момент оргазма, и мышечный спазм, и психогенные факторы. Она требует дополнительной диагностики, в том числе с помощью магнитно-резонансной томографии, но, к счастью, достаточно эффективно поддается лечению. Обычно помогают препараты из группы адреноблокаторов, а также НПВС, аспирин, ибупрофен и другие. Очевидно, что для молодых людей это может оказаться причиной избегания половой близости и всевозможных психологических комплексов. А на самом деле надо просто пойти к доктору, получить рецепт и избавиться от этого проклятия. Чаще всего через какое-то время, от двух до шести месяцев, такая боль просто проходит, и о ней можно забыть. Ну а рулетка, кому так не повезло, это сложная история, индивидуальные особенности. Несмотря на то, что чаще, как известно, голова болит у женщин, пожалуй, наиболее интенсивной и с весьма серьезными последствиями считается кластерная или пучковая головная боль, которая возникает преимущественно как раз у мужчин. Это невероятно интенсивная головная боль в одной половине головы, которая практически не купируется. Кластерная головная боль всегда сопровождается и другими симптомами со стороны вегетативной нервной системы. Это и покраснение глаза, и слезотечение, и заложенность ноздри, которые проявляются на той же стороне, что и головная боль. Она может возникать несколько дней подряд в течение недели или даже двух, а потом затихать на год. Но боль такой интенсивности, что даже приводит к суицидам. Эта разновидность головной боли довольно редкая, но диагноз ставят существенно чаще, чем следует. Гипердиагностируют, как и невралгию тройничного нерва. А это значит, что истинные причины головной боли, которая мучает пациента, так и остаются невыясненными. Соответственно, и лечение, скорее всего, будет неэффективным. Истинные причины пучковой головной боли до конца неизвестны. Считается, что она связана с биологическими часами человека и реализуется через избыток серотонина. Слушателям, скорее всего, он известен как гормон радости и даже счастья, но, как видим, влияние его не так однозначно. Это очень сложные механизмы. Некоторые редкие виды головной боли очень похожи между собой, и различить их бывает не просто даже специалистам, а с учетом того, что подавляющее большинство инструментальных методов обследования практически бесполезны в диагностике головной боли, поставить правильный диагноз бывает крайне сложной задачей. Миф номер 12. От головной боли лекарств нет. Я терплю как можно дольше, а если не проходит, потом пью таблетки одну за другой. Но эффекта нет. Рефрактерные, не поддающиеся лечению головные боли действительно существуют, однако встречаются довольно редко. Проблема, а точнее ее решение в другом. Обезболивающие необходимо принять в первые минуты приступа головной боли, тогда эффективность будет максимальной. Терпеть головную боль и испытывать собственную выносливость не нужно. Любое терпение боли – плохая история, даже если вы резко отрицательно относитесь к таблеткам и считаете, что здоровый организм сам справится. Беда в том, что он может справиться с ней совсем не тем образом, что вы ожидаете. Чем больше боль терпеть, тем больше она хронизируется. Так и получается кандидат в рефракторные боли. Оставленная без лечения боль действительно может стать хронической и приходить все чаще. Есть даже такие формы, как хроническая ежедневная головная боль, которая является как бы продолжением нелеченной головной боли напряжения или мигрени. Боли беспокоят пациента практически каждый день, сопровождаются раздражительностью, повышенной утомляемостью, нарушением сна. Абузусные головные боли тоже могут приобретать ежедневный характер. Рефракторные боли бывают разной природы, но чаще всего это боль, при которой не точно установлен диагноз и, соответственно, назначено неправильное лечение. При правильно установленном диагнозе можно найти подходящий способ устранить боль или, по меньшей мере, уменьшить ее интенсивность. В некоторых ситуациях даже приходится прибегать к хирургическому лечению. Нет, речь не о гильотине, а, например, о нейростимуляции. Это наиболее современный метод лечения хронической головной боли, применяемый, например, при хронической кластерной головной боли и при рефрактерной мигрени. Его суть заключается в блокировании болевых импульсов путем электростимуляции периферических нервов, затылочного нерва, крылонебного ганглия или глубинных структур головного мозга, гипоталамуса, зоны в головном мозге, отвечающие за регуляцию циркадных ритмов. Сама процедура проводится в специализированных нейрохирургических отделениях и относится к так называемой функциональной нейрохирургии. Пациенты проходят тщательный отбор перед проведением нейростимуляции. Резюме. Отчего же все-таки болит голова? Как сказано ранее, причин головной боли великое множество, и разобраться в них способен только подготовленный специалист. Тем не менее, все не так плохо, как кажется. Ведь у 9 из 10 людей с головной болью диагноз прост и очевиден. 7 человек страдают от головной боли напряжения, а еще двое от мигрени. Эти головные боли требуют своевременного лечения, чтобы не превратиться в хронические. Однако не представляют серьезной опасности для жизни человека, хоть и ухудшают иногда существенно качество жизни. Оставшиеся 10% находятся в группе риска, ведь их головная боль может быть связана с гораздо более серьезными причинами. Именно поэтому не стоит отмахиваться от головной боли и считать ее чем-то незначительным. Нужно обязательно обратиться к специалистам и убедиться, что ваша головная боль под контролем. Нотабене. Помимо причин, описанных в 12 мифах, доподлинно известно еще множество других широко распространенных факторов, которые вполне могут стать головной болью. Алкоголь. Как правило, головная боль, а если называть вещи своими именами похмелье, развивается в течение 5-12 часов и длится максимум 72 часа. Есть предположение, что развитие этой боли связано еще и с вдыханием никотина. Никотин способен вызывать головную боль, в том числе за счет сужения сосудов у курильщика. Но также никотин может провоцировать головную боль у вторичных курильщиков, людей, которые находятся в накуренной комнате. Нитроглицерин. Да, старое доброе лекарство сердечников со стажем, которое у многих пожилых людей всегда с собой, способно вызывать головную боль. Обычно она развивается достаточно быстро после приема лекарства, имеет пульсирующий характер и развивается в области лба. Глутамат натрия. Знаменитый усилитель вкуса, добавляемый практически во все полуфабрикаты и широко используемый в азиатской кухне. Связанная с ним головная боль даже получила название «синдром китайского ресторана». Обычно она сдавливающая, может быть жгучая, часто сопровождается приливом крови к лицу. Отказ от кофе. Если человек привык выпивать не меньше одной большой чашки 300 мл крепкого кофе в день, то есть употреблять более 200 миллиграммов кофеина в день, то, решив отказаться от этой привычки, он, вероятно, получит головную боль, которая может преследовать его в течение недели. Однако, если он останется верен своему решению, головная боль в течение недели и уйдет. Контрацептивы или заместительная гормональная терапия. О связи женской половой сферы и головной боли ходят анекдоты. Но на самом деле здесь совсем не до смеха. Головной болью женщина может реагировать не только на прием гормональных препаратов, но и на их отмену, в частности, эстрогенов. Мало того, с особенностями женского гормонального фона связана достаточно распространенная менструальная мигрень. Вот она как раз проходит на фоне приема контрацептивов и во время беременности. Простуда и грипп. Часто мы связываем головную боль в этих случаях с повышением температуры. Действительно, такая связь существует. Но неожиданным образом респираторные вирусные инфекции, особенно грипп, могут приводить к головной боли и без температуры. Почему так происходит, до конца не изучено. Но из-за насморка во всех его многочисленных вариациях – синуситы, фронтиты, гаймориты – голова болит очень часто. Это связано с раздражением нервных окончаний. с чувством распирания от отека слизистых оболочек нехваткой воздуха.